Мисс Брэмт, она ехала в вагоне для некурящих, сидела прямо, будто палку проглотила. Она не привыкла давать себе потачку. Ей было 65, и она не одобряла современной расхлябанности. Ее отец, старый служака, полковник, придавал большое значение осанке. Современные молодые люди невероятно распущены. Стоит только посмотреть на их манеры, да и вообще по всему видно». Сознание своей праведности и непоколебимой твердости помогало мисс Эмили Брент переносить духоту и неудобство поездки в битком набитом вагоне третьего класса. Нынче все так себя балуют. Зубы рвут только с обезболиванием. От бессонницы глотают разные снотворные. Сидят только на мягких креслах или подсунув под спину подушку, а молодые девушки ходят... «Бог знает в чем, не носят корсетов, а летом и вовсе валяются на пляжах полуголые». Мисс Бренд поджала губы. Своим примером она хотела бы показать, как полагается вести себя людям определенного круга. Ей вспомнилось прошлое лето. «Нет, нет, в этом году все будет иначе. Негритянский остров». И она вновь мысленно пробежала письмо, которое столько раз перечитывала. Дорогая мисс Брент, надеюсь, вы меня еще помните. Несколько лет назад, в августе, мы жили в Беллхевенском пансионе, и, как мне казалось, у нас было много общего. Теперь я открываю собственный пансионат на островке близ берегов Девона. По-моему, он как нельзя лучше подходит для пансиона с добротной кухней, без новомодных затей. Словом, пансион для людей наших с вами привычек, людей старой школы. Здесь не будет полуголой молодежи и граммофонов за полночь. Я была бы очень рада, если бы вы сочли возможным отдохнуть летом на Негритянском острове, разумеется, совершенно бесплатно, в качестве моей гостьи». «Устроит ли вас август?» «Скажем, числа с 8 «Искренне ваша А.Н.» Но как же ее все-таки зовут? Подпись удивительно неразборчивая. Теперь все подписываются так небрежно, возмущалась Эмили Брент. Она перебрала в уме людей, с которыми встречалась в Беллхевне. Она провела там два лета подряд. Там жила та симпатичная пожилая женщина, миссис, миссис, как бишь ее фамилия. Ее отец был канонником. И еще там была мисс Олтон или Оден. Нет, нет, ее фамилия была Оньон. Ну, конечно же, Оньон. Негритянский остров. Газеты много писали о негритянском острове, прежде он будто бы принадлежал не то кинозвезде, не то американскому миллионеру. Конечно, зачастую эти острова продают за задешево, остров не всякий захочет купить. Поначалу жизнь на острове кажется романтичной, а стоит там поселиться и обнаруживается столько неудобств, что не чаешь от него избавиться. Но как бы там ни было, думала Эмили Брент, Бесплатный отдых мне обеспечен. Теперь, когда она так стеснена в средствах, ведь дивиденды, то и дело, не выплачиваются, не приходится пренебрегать возможностью сэкономить. Жаль только, что она почти ничего не может припомнить об этой миссис, а может быть и мисс Оньон.